Дэвид Балдачи. Фикс. Освящается Джеми Раабу, отличному редактору и замечательному другу. Пусть в будущем все твои начинания будут веселыми и успешными. Спасибо за твою неоценимую помощь на протяжении последних 20 лет. Я всегда буду твоим самым горячим поклонником.